Доктор Эрк квадриго вдруг расплакался и схватил Виктора за руку. Ночевать! сказал он. Ко мне, а? Виктор немедленно налил ему джину. Эрк квадриго выпил, вытер под носом и продолжал. Ко мне! Вилла! Фонтан есть, а? Фонтан это у тебя хорошо придумано, заметил Виктор уклончиво. А еще что? Подвал! Печально сказал Эр-Квадриго. — Следы, боюсь, страшно, Хочешь, продам. — Лучше подари, — предложил Виктор. Эр-Квадриго заморгал. — Жалко, — сказал он. — Скупердяй, — сказал Виктор с упреком. — Это у тебя с детства. Виллы ему жалко. Ну и подавись своей виллой. — Ты меня не любишь, — горько констатировал доктор Эр-Квадриго. — И никто. — А господин президент? — агрессивно спросил Виктор. — Президент — отец народа, — оживляясь, — сказал Эр-Квадриго. квадрига Эскиз в золотистых тонах. Президент на позициях. Фрагмент картины — президент на обстреливаемых позициях. — А еще, — поинтересовался Виктор, — президент с плащом, — сказал эр Квадрига с готовностью. Панно полнорама. Виктор, соскучившись, отрезал кусочек миноги и стал слушать голема. «Вот что, павар!» — говорил тот. «Отстаньте вы от меня. Что я еще могу? Отчетность я вам представил. Рапорт ваш готов подписать. Хотите жаловаться на военных? Жалуйтесь. Хотите жаловаться на меня? Не хочу я на вас жаловаться!» — отвечал павар, прижимая руку к груди. — Тогда не жалуйтесь. Ну, посоветуйте мне что-нибудь. Неужели вы ничего мне не можете посоветовать? — Господа, — сказал Виктор, — скучище. Я пойду. На него не обратили внимания. Он отодвинул стул, поднялся и, чувствуя себя очень пьяным, направился к стойке. Лысый Тедди перетирал бутылки и смотрел на него без любопытства. Как всегда. — спросил он. — Подожди, — сказал Виктор. — Что это я у тебя хотел спросить? — Да. — Как дела, Тедди? — Дождь, — коротко сказал Тедди и налил ему очищенный. — Проклятая погода стала у нас в городе, — сказал Виктор и оперся на стойку. — Что там на твоем барометре? Тедди сунул руку под стойку и достал погодник, — Все три шипа плотно прилегали к блестящему, словно отполированному стволику. «Без просвета», — сказал Тедди, внимательно разглядывая погодник. «Дьявольская выдумка». Подумав, он добавил, «А вообще-то Бог его знает. Может быть, он давно уже заломался. Который год уже дождь, как проверишь?» «Можно съездить в Сахару», — предложил Виктор. Тедди ухмыльнулся. — Смешно, — сказал он. — Господин этот ваш павар смешное дело двести крон предлагает за эту штуку. — С пьяну, наверное, — сказал Виктор. — Зачем она ему? — Я ему так и сказал. Тедди повертел погодник, поднес его к правому глазу. — Не отдам, — заявил он решительно. — Пусть-ка сам поищет. Он сунул погодник под стойку, посмотрел, как Виктор крутит в пальцах рюмку и сообщил. — Диана твоя приезжала. «Давно — Давно? — небрежно спросил Виктор. «Да — До часов в пять примерно. Выдал ей ящик коньяку. Рошепер все гуляет, никак не остановится, гоняет персонал за коньяком жирная морда. Тоже мне член парламента. — Ты за нее не опасаешься? Виктор пожал плечами, он вдруг увидел Диану рядом с собой. Она возникла возле стойки в мокром дождевике с откинутым капюшоном. Она не смотрела в его сторону, он видел только ее профиль и думал, что из всех женщин, которых он знал раньше, она самая красивая, и что такое у него больше никогда, наверное, не будет. Она стояла, опершись на стойку, и лицо ее было очень бледным и очень равнодушным, и она была самой красивой». У нее все было красивое и всегда. И когда она плакала, и когда смеялась, и когда злилась, и когда ей было наплевать, и даже когда мерзла, а особенно когда на нее находила. Ох, и пьян же я, — подумал Виктор, — и разит, наверное, от меня, как от Эр-квадриги. Он вытянул нижнюю губу и подышал себе под нос. Ничего не разобрать.